Сбойный братовой сговор юношеудалось разобраться, как только они выехали из портового городка. Набогнули по широкой дуге мыс, и им открылся вид на зимний дворец. Гномиков выдернули с облучка на крышу кареты, отняли у них кнут. Место кучера занял Лука, подхватил возжи, и все вздохнули с облегчением. Придурки. Гевин очень хотелось отвесить каждому из маленьких шутников по подзатыльнику, но, вспомнив об их высоком происхождении, от экзекуции решил воздержаться. Грохот внутри кареты стих. Попискивание амре де сака тоже. Их сменили подозрительные хрипы. Друзья переглянулись. Господа, а вам мне кажется, что мы его теряем. Забеспокоился Альберт. Загырга испугался Кевин. Амбре де сака король нам за это спасибо не скажет. Люка, тормози, завопил рыцарь. Да что ж за напасть-то сегодня такая? Люка натянул вожжи, остановив карету почти возле самого дворца, не дотянув до него метров 100. Без спрыгнул с облучка и кинулся открывать дверцу. Цырк, обалдел! Отпусти его! Что вы там с ним не поделили? Как выяснилось, не поделили трусы. Пускай отдаёт изпод неё гадцы. Я не хочу, чтобы он ко мне по запаху ночью приходил. С крыши кареты посыпались остальные члены команды Кевина. и бросились на помощь люке. Последним спрыгнул Альберт. "Жырк, отпусти немедленно!" рявкнул Кевин. Тролль недовольно рыча отпустил артиста и вылез из кареты. "Зынь, ты дурак, да?" постучал кулачком троллю по лбу бесёнок. "Да я твой трусы. Вместе с его одеждой местным бабам швырянул. Их уже на сувенирчики разодрали. Пусть твоими арматами наслаждаются. А что ж он молчал? Прогудел тролль. Эх, я тебе скажу, если ты меня за глотку держал, обиженно просепел Амбредесак. И вообще, что за безобразие? Я буду жаловаться королю. Но он всех вас за меня на плаху пошлёт. Мой золотой голос, я приношу извинения за моих людей, виновато вздохнул рыцарь. Все наравчат обидеть пед на ворчиста. скрипнул золотой голос. Это он, от зависти к вашему непревзойдённому таланту, поспешил подольстица Люка. Вы уж простите его дурака, что делать? Деревня Ах, это он просто переволновался. В вашем божественном голосе ходят легенды. Правда? Обрадвозатортист. А хотите, я вам спою? Конечно, закивал головой Альберт. Мы просто мечтаем об этом. Волшённый артист взял в руки арфу, и из кареты послышались чарующие звуки. Мелодия завораживала. Было в ней что-то такое, что все начали впадать в транс. Юноша тряхнул головой. Инстинкт самосохранения включил внутреннее зрение. Изнутри кареты сочился расслабляющий, призрачно-голубоватый, магический туман. Он вибрировал, заставляя его команду раскачиваться в такт музыке и петь. Да, да. Но пели все, все, кроме него и Альберта, который торопливо сооружал вокруг себя защитный магический полог, почуяв чужеродную магию. Прежде чем сделать то же самое, юноша прислушался. Его команда пела на разные голоса, Причём пели каждый в своём, вторя маэстра, который душевно выводил. Я в весеннем лесу пил берёз жевысок, сине нагадной пивуньей, в саду ночевал. Ридаищи те на рок люка тоже брал за душу. Моё племя из рожденья преследует дуне ток. Я над паламением ада клятву крови давал. Дальше юноша не стал разбираться, кто о чём поёт, а просто резко накинул полог защитной магии на всех своих друзей, заставив их очнуться. Замолкли звуки арфы. Ну как? Вылез из кореты артист. Изумительно. Лука отряхнул головой, приходя в себя. Гено странный взгляд на Амбре де Сака и о чём-то задумался. А вот и встречающие. Скорее действительно уже спешила толпа слуг с управляющим Элионом де Рези во главе. Старый граф решил лично встретить великого артиста. Амбре де Сак в те мгновения, приведя кланяющихся служанок, расплылся и выпятил грудь. Словно инцидент с троллем и впоменения было. "А где тут у вас лучшие апартаменты?" высокомерно спросил он. "На втором этаже", учтиво ответил Леон Дреззи. "Я поселился там. Извините, уважаемый", высунулся из-за спины граф управляющий. "Но второй этаж отведён для его величества". Это королевские апартаменты. "На «Ну что?" фыркнул Амбре де Сак. "Гениальные артисты всегда были на голову выше королей. Возможно, не стал спорить Леон Дрези, только король вот может обидеться. А гонорар за выступление презренный метал". Закивал головой артист. Веч не проклятье творческих личностей. Вынужденных разоменять на него свой талант. Ладно. Оставим второй этаж королю. Милостиво согласился салон. Что у вас там ещё есть? В покои его брата на первом этаже будут свободны, заторопился Фелисиен. Герцграф Кантуйский остаётся в Адароне за короля регентом на время концерта. Так и быть, что говорили. Видите, и распорядитесь насчёт багажа.